Глава 19. Воздушная война. 1942-1944 годы. Разные европейские народы страдали во время Второй мировой войны по-разному. Датчане, оккупированные нацистами одними из первых, до освобождения в мае 1945 года прожили относительно спокойно. Две датских граждан сгинули на восточном фронте. Они были нацистами и служили в добровольческом корпусе СС «Данмарк». Около тысячи датчан погибли в мировом океане, будучи матросами на кораблях, служивших союзникам. Большая часть датского торгового флота оказалась в море, когда страну захватили нацисты, и корабли эти перешли на службу в британский флот. Еще около 4000 человек погибли за годы войны в самой Дании от рук немецких оккупантов. Коммунисты, евреи, члены движения сопротивления. Военная судьба соседней Норвегии оказалась более тяжелой. Страну часто бомбили, ее граждан жестко преследовали, на ее территории шли кровопролитные бои. То, что творилось во время войны в таких странах, как Польша и Югославия, не поддается описанию. Ранее не в истории геноцид, концентрационные лагеря, массовые расстрелы и расправы, яростные бои. Варшава, которую сравняли с землей и множество других разрушенных городов. Судьба оккупированной части Советского Союза, вероятно, была самой трудной, поскольку военные действия здесь шли самые ожесточенные, а люди, здесь проживавшие согласно нацистскому плану ОСТ, подлежали уничтожению или выселению. Все. За очень небольшим исключением. Судьба германского народа в начале Второй мировой войны складывалась как нельзя лучше. Хотя и шла война, каких-либо материальных лишений немцы, в отличие от остальной Европы, не испытывали. Наоборот, благосостояние их улучшилось. Гитлер позаботился о том, чтобы плоды германской победы были разделены справедливо и достались не только таким людям, как Геринг, который после оккупации Франции немедленно занялся хищением картин и других предметов искусства. Нет, немецкие солдаты, за исключением Геринга и ему подобных, не мародерствовали в Западной Европе, и это в армии было строго запрещено. Имелись куда более тонкие инструменты повысить достаток немецкого народа. Германские оккупационные власти во Франции установили новый обменный курс между Франком и Маркой, который был для немцев намного более выгодным, чем до войны. Теперь даже простые солдаты вермахта могли покупать самое лучшее французское шампанское, не обращая внимания на его цену. Настолько оно было для них дешевым. Немцы, казалось, скупили всю Францию за свои бесценные теперь рейхсмарки. Сотни тысяч солдат и офицеров отправляли домой в Германию огромные посылки, набитые награбленными по сути французскими товарами и продовольствием. Нацисты обчистили все оккупированные страны Европы. А те европейские страны, с которыми они были в союзнических отношениях, цинично использовали в собственных экономических интересах. К концу 1940 года Германия достигла пика благосостояния. О настроениях немецкого народа на тот период говорить не приходится. Та часть страны, которая стояла на нацистских позициях, пребывала в состоянии экстаза. Все, что Гитлер им обещал, он выполнил, и даже больше. Намного больше. Те, кто голосовали против Гитлера, а таких даже на последних выборах 1932 года было больше половины населения Германии, опасливо с нацистской частью общества соглашались. Одни боялись, другие стали думать, что может фюрер все же был прав. Ведь посмотрите, он действительно сделал Германию великой. Все это моральное удовлетворение от нового германского величия и материальное наслаждение от улучшенного снабжения закончилось в начале 1942 года, после поражения под Москвой, когда стало ясно, что война оказалась затяжной и пошла на истощение. В 1942 году война всерьез пришла в саму Германию, с воздуха, а начиная с 1943 года – Жизнь немецкого народа превратилась в настоящий ад. Причем каждый месяц, вплоть до конца апреля 1945 года, страна погружалась в преисподнюю все глубже и глубже. Начать стратегические бомбардировки Германии Уинстон Черчилль задумал, как только занял пост премьер-министра Великобритании в мае 1940 года. На то было много причин. Во-первых, у Англии, в отличие от Германии, имелась стратегическая авиация. Во-вторых, по мнению Черчилля, воздушная война была для Великобритании намного выгоднее сухопутной. Дело заключалось в том, что после Первой мировой английское военное ведомство изменило свои приоритеты. Оно отдало основные ресурсы военно-морскому флоту и военно-воздушным силам. Во флоты и в авиацию вкладывались огромные средства, туда брали лучших. Сухопутные войска стали в Англии чем-то второстепенным, недоразвитым, не очень нужным. Черчилль, в начале 20-х годов занимавший должность министра по делам колонии, пришел к выводу, что одна эскадрилья самолетов может навести в мятежном Ираке куда больше порядка, чем две или даже три пехотные дивизии. При этом стоимость использования эскадрильи составляла лишь малую талику того, что требовалось для задействования даже одной пехотной дивизии. Не говоря уже о британских человеческих потерях, которые в случае применения авиации оказывались ничтожными. Иными словами, к 1940 году две страны, Британия и Германия, шли в своем военном развитии разными курсами. Островная Британия поставила на флот и авиацию, расположенная в центре Европы Германия, на сухопутные войска. Нацисты уделяли военной авиации не меньшее, чем англичане, а, вероятно, даже большее внимание. Однако созданная ими авиация была целиком подчинена интересам сухопутных сил. Она должна была их обслуживать, защищать и, главное, выполнять роль летающей артиллерии. Люфтваффе представляли собой исключительно фронтовую авиацию. Их основной задачей являлось обеспечение непосредственной огневой поддержки на поле боя, и ближняя разведка. Немецкие конструкторы таким образом создали самолеты только для ближнего боя. Летать далеко и нести большую бомбовую нагрузку они не могли. Такова была нацистская стратегия развития военной авиации перед началом Второй мировой. Исправить ее после начала войны у Германии не оказалось ни времени, ни ресурсов. Этой ошибкой Геринга воспользовался Уинстон Черчилль, а вслед за ним и руководство Соединенных Штатов Америки. Первую воздушную войну против мирного населения неосмотрительно начала Германия. Нацисты бомбили города, чтобы запугать противника во время Блицкрига. Так, в первый же день нападения на Польшу, ранним утром 1 сентября 1939 года, Люфтваффе разгромили крошечный польский город Вилюнь, не имевший никакого военного значения. Сделали нацисты это для того, чтобы доказать свое абсолютное превосходство в воздухе и показать противнику, что с ним произойдет, в случае, если тот окажет вермахту сопротивление. Подобная демонстрация воздушной силы в Роттердаме весной следующего 1940 года привела к немедленной капитуляции Голландии. Затем Геринг совершил, вероятно, самую большую ошибку – когда решил запугать англичан и попытался разбомбить Лондон. Заставить англичан капитулировать Герингу не удалось, а вот предоставить британскому военно-политическому руководству моральное оправдание тех нечеловеческих действий, которые оно вскоре предпримет в небе Германии, получилось как нельзя лучше. Англичане начали бомбить немецкие цели еще летом 1940 года, но при этом выбирались главным образом военные объекты. А сами налеты британской бомбардировочной авиации на то время были скорее символичными, нежели эффективными. Да, у англичан, в отличие от немцев, имелись четырехмоторные стратегические бомбардировщики, способные дотянуть до Берлина. Но они были малочисленными и допотопными. Однако в ноябре 1940 года на вооружение британских ВВС стали поступать новые тяжелые четырехмоторные стратегические бомбардировщики Галифакс. Это была очень грозная машина. Следом за ней в марте 1942 года в строй встал еще более грозный, тяжелый четырехмоторный стратегический бомбардировщик «Ланкастер», ставший основным стратегическим бомбардировщиком британских ВВС в годы Второй мировой войны. У американцев к моменту их вступления в войну также имелось два стратегических бомбардировщика боинг b Б-17», «Летающая крепость», и «Боинг Б-24» – «Освободитель». Американские бомбардировщики были даже опаснее, чем английские. К концу войны, летом 1944 года, ВВС США стали получать на вооружение бомбардировщик «Боинг Б-29» – «Суперкрепость». Сбить этот самолет-монстр было практически невозможно. Германии повезло, что США использовала его только против Японии на завершающем этапе войны. На протяжении первых лет войны до начала 1942 года английские налеты на Германию большого вреда Рейху и его гражданам не приносили. Конечно, всем было неприятно соблюдать светомаскировку, а ночные сирены будили обывателей по ночам. Иногда. Но на этом, в принципе, весь урон от британских бомбежек и ограничивался. Реальные человеческие жертвы и городские разрушения были минимальными. Англичане бомбили конкретные военные цели, в основном оборонные заводы, которые были тщательно защищены хорошо отлаженной системой ПВО. Британская авиация несла большие потери. Часто количество убитых и попавших в плен английских пилотов превышало количество немецких жертв на земле. Задуманная Черчиллем воздушная война зашла в тупик, требовалось какое-то иное решение. Дебаты среди британского военно-политического руководства касаемо стратегической авиации шли всю вторую половину 1941 года. Многие считали, что нужно изменить приоритеты и перенаправить ресурсы на развитие флота и сухопутных сил. Черчилль, однако, отстоял стратегическую авиацию. Правда, о его роли в этом деле британские историки стараются говорить как можно меньше – поскольку в наше время многие либерально настроенные граждане на Западе считают воздушную войну против Германии в годы Второй мировой войны геноцидом немецкого народа. Всю вину за воздушный геноцид британские историки в наше время сваливают на командующего бомбардировочной авиации генерала Харриса и профессора Линдемана, главного научного советника премьер-министра Черчилля. Для того, чтобы действия стратегической авиации стали эффективными, британское военно-политическое руководство решило изменить тактику ее применения. Вместо того, чтобы громить конкретный военный завод, к примеру, где-то в Дортмунде, предлагалось бомбить сам Дортмунд. Успешно атаковать крупное промышленное военное предприятие с воздуха было крайне сложно. Его обороняли несколько батарей зенитной артиллерии, которым на помощь незамедлительно приходили истребители с ближайших аэродромов. Обычно уничтожать такой завод отправляли небольшую группу самолетов, 2-3 десятка машин. Больше над маленькой целью и не поместилось бы. Если же атаковать весь город, то можно было послать несколько сот бомбардировщиков одновременно, которые с легкостью бы отбились от нескольких десятков истребителей, базировавшихся в районе Дортмунда. Кроме того, зенитной артиллерии в самом городе не было, она вся размещалась на заводе. Главное же заключалось в том, что бомбить в таком случае можно было по площадям с большой высоты, не задумываясь, куда попадут бомбы, ведь все они упадут на Дортмунд. Совершенно иное по сложности задание, нежели попасть в заводской пятачок площадью 500 на 200 метров, летя на малой высоте под огнем зенитной артиллерии. Профессор Линдеман все посчитал и предоставил свои расчеты правительству, то есть Черчиллю. Что именно предлагал профессор Линдеман? Его идея заключалась в том, чтобы лишить немецкий рабочий класс всех благ современной цивилизации того времени. Не давать рабочим спать, есть, пить и вообще жить. Если трудно разбомбить военный завод в Дортмунде, то несложно оставить этот завод без рабочих рук. Полученный результат будет, в принципе, аналогичным. Завод перестанет работать и производить продукцию военного назначения. Профессор Линдеман посчитал, сколько нужно сбросить зажигательных и фугасных бомб на Дортмунд, чтобы сжечь городской жилой фонд, городское коммунальное хозяйство, городской транспорт и сделать таким образом рабочий класс бездомным, оставить его без электричества, воды, канализации, иными словами, вернуть людей в каменный век. Получалось, что бомб в таком случае требовалось куда меньше, нежели для того, чтобы разбомбить завод. А главное, потери британской авиации обещали быть ничтожными. Британские ВВС громили немецкие города ночью, главным образом зажигательными бомбами. Всю ночь атакованный город не спал, полыхая и корчась в ужасных муках. Люди метались по горящим улицам, пытаясь спастись. После того, как бомбежка заканчивалась, они продолжали метаться, пытаясь потушить пылающие дома и спасти тех, кто оказался под завалами. Утром, ошеломленные и обезумевшие от того, что им пришлось пережить ночью, горожане с ужасом смотрели на сгоревшие развалины своих жилищ, на погибших соседей или, держа за руку умирающего родственника, сходили с ума от горя в уцелевшие соседние церкви. где был организован импровизированный госпиталь. В таком разбомбленном городе больше не ходил общественный транспорт. Да, вообще никакой транспорт там больше не действовал, потому как все дороги были завалены руинами. В таком городе ничего больше не работало, включая военные заводы. На восстановление городской инфраструктуры уходили недели и огромное количество ресурсов. Люди, машины, бензин, металл, строительные материалы, и это посреди войны, когда каждый литр бензина, каждый грузовик был на вес золота. 14 февраля 1942 года Министерство авиации Великобритании выпустило директиву, предписывающую стратегической бомбардировочной авиации атаковать промышленные города Германии. Правда, первым подвергся нападению ничего в оборонном плане не значащий портовый город Любек, расположенный на Балтийском побережье. Его выбрали, во-первых, из-за того, что город был полностью деревянным, а во-вторых, в средние века он был центром Ганзейского союза и представлял собой большую историческую и сентиментальную ценность для германской нации. Вот эту историческую ценность в ночь с 28 на 29 марта 1942 года и сожгла британская авиация. В апреле аналогичная судьба постигла другой средневековый ганзейский город на Балтийском побережье – Росток. Гитлер был вне себя от бешенства. Немецкий народ был сильно напуган, война пришла в его дом. Как люди поведут себя теперь, было совершенно неясно. требовалось что-то немедленно предпринять. 14 апреля 1942 года Гитлер потребовал от Геринга ответных мер – нанести удар по историческим городам Англии, чтобы вынудить англичан остановиться. В историю эта попытка заставить Великобританию прекратить воздушное варварство вошла под названием рейды Бедекера. Один из сотрудников Гиббельса пафосно заявил, что будет сожжено каждое английское издание – у которого в путеводителе Бедекера имеется три звезды и больше. Бедекер являлся главным немецким справочником для путешественников того времени, и каждая историческая достопримечательность в нем имела рейтинг, определявшийся количеством звезд. Бедекер начал первым использовать звезды в туристических путеводителях. Ответные налеты немецкой авиации на английские исторические города закончились колоссальным провалом. Люфтваффе перестали активно действовать против британских островов перед началом войны с СССР, поскольку им пришлось перебросить основные силы на Восточный фронт. За это время, с лета 1941 до весны 1942 -го года, система британских ПВО сделала огромный шаг вперед. Появились новые ночные истребители, новые радары, приспособленные для работы в темное время суток. О дневных налетах Люфтваффе тогда уже и думать не могли. У них больше и близко не имелось таких сил. А вот ночью немецкие самолеты еще имели возможность прорваться в Англию. Так они считали весной 1942 года, пока не решили попробовать. Люфтваффе на протяжении месяца пытались бомбить английские исторические города из списка Бидекера. Причиненный ущерб был минимальным. поскольку немецкие самолеты не могли пробиться к городам, а вот потери оказались огромными – более 300 бомбардировщиков за один месяц. В ночь с 30 на 31 мая 1942 года англичане совершили первый авианалёт тысячи бомбардировщиков. Бомбили Кёльн, один из самых древних городов Германии. Две тысячи лет немецкой истории сгорели за одну ночь. Воздушная война становилась грандиозным пропагандистским сражением. Сначала англичане принялись атаковать с воздуха немецкие города. Затем Люфтваффе попытались отомстить, но у них ничего из этого не вышло. После чего Британия немедленно перехватила инициативу и повысила ставки. Начала бомбить Германию тысячей самолетов. До этого лишь единожды в истории состоялся авианалет такого масштаба, когда Люфтваффе выбрали своей целью Лондон осенью 1940 года. Но тогда бомбардировщиков насчитывалось лишь немногим более 300. Остальные были истребителями прикрытия, которые бомбы на город не сбрасывали. Кроме того, эти 300 немецких бомбардировщиков были фронтовыми, а следовательно имели небольшую бомбовую нагрузку. Тысяча стратегических четырехмоторных тяжелых английских бомбардировщиков были совсем другим бомбардировочным делом и большим пропагандистским трюком, выдуманным специалистами из британского Министерства информации. Министерство старалось говорить правду, но не всю, а такую, которая бы поднимала боевой дух английского народа. Газетные заголовки о тысяче английских самолетов, разгромивших Кёльн, были чистой правдой и отличной пропагандой. Событие на то время было грандиозным, сравнимым с бомбардировкой ядерным оружием. Кстати, разрушительный эффект от такого авианалета был сопоставим с ядерной бомбардировкой. Термин этот «авианалет тысячи самолетов» весной 1942 года прочно вошел в британский пропагандистский оборот, поскольку совершать его англичане отныне стали регулярно. каждый раз сопровождая громкой оглаской. Весной 1942 года Германия проиграла Великобритании воздушное сражение в небе Европы всего за один месяц. Настолько неравными оказались авиационные силы противоборствующих сторон. Люфтваффе вели тяжелые бои на Восточном фронте, где перед ними стояли задачи огромной сложности. Для того, чтобы воевать еще и с англичанами, у них просто не доставало самолетов и пилотов. После начала британской стратегической бомбардировочной кампании весной 1942 года у Германии не осталось иного выхода, кроме как срочно бросить все силы для обороны Рейха. В 1944 году на пике своей численности Вермахт насчитывал чуть больше 9 миллионов человек, из них 2 миллиона служили в Люфтваффе. Основные силы Люфтваффе были заняты обороной Европы от налетов англо-американской авиации. Однако в 1944 году Люфтваффе окончательно проиграли это поистине эпическое сражение. В начале года у союзников на вооружение стали поступать американские истребители дальнего радиуса действия «Мустанг» с дополнительными топливными баками. Эти самолеты могли сопровождать стратегические бомбардировщики до любой цели в Германии. После этого Люфтваффе оказались больше не в состоянии защищать рейх. За последний год войны союзники превратили Германию в груды сожженных развалин, а практически все население страны довели до состояния тяжелого психического расстройства. Около 600 тысяч мирных немцев погибло, несколько миллионов получили ранения, половина страны имела психические травмы и отклонения различной степени тяжести. К примеру, Кёльн за три года с весны 1942 года до весны 1945 бомбили почти 250 раз. Каждую четвертую ночь люди, которые прожили те три года в городе, испытывали то же самое, что солдаты на фронте во время сильного артобстрела. Редкий фронтовик перенес такое. Редкий солдат даже после нескольких артобстрелов оставался психически здоровым человеком. Но в окопах укрывались бойцы, здоровые мужики, отправившиеся воевать, а в Кёльне под бомбами в подвалах сидели женщины, старики и дети. Нацистское руководство осознало, какая над Германией нависла ужасная угроза сразу после первых британских налетов на мирные немецкие города весной 1942 года. Последствия таких действий им были прекрасно известны. Ведь они сами их применяли, стремясь сломить моральный дух голландцев, поляков, югославов, в конце концов, тех же англичан. Теперь этот прием применили против них. Бумеранг бесчеловечности, который нацисты бросили первыми, вернулся к ним, при этом сильно увеличившись в размере. Военно-авиационный технический прогресс шел в годы Второй мировой войны семимильными шагами. Роттердам в 1940 году бомбили юнкерсы, штуки. Берлин в 1944 году крушили Боинги, летающие крепости. Штука, по сравнению с летающей крепостью, выглядела велосипедом на фоне самосвала. Тогда, в 1942 году, Гитлер надеялся, что англичане не переступят черту человечности и не начнут бомбежки гражданских целей. Ведь следующим шагом могло стать применение химического оружия против населения. Кстати, нацисты, находясь в отчаянном положении в конце войны, от этого воздержались, поскольку союзники в ответ залили бы отравляющим газом всю Германию за считанные дни. Пустить в ход отравляющий газ Черчилль отказался. Но бомбить Германию решился, поскольку предыдущее опрометчивое использование авиации нацистами дало ему оправдание перед историей и европейской общественностью. Чтобы защитить рейх от английской авиации, требовалось в сжатые сроки построить мощную систему ПВО. Однако задача, которая сперва была сложной, затем стала невыполнимой. Нацисты с присущей им уверенностью и геббельсовским пафосом пообещали немецкому народу защитить его от английских воздушных разбойников. Но время, когда Гитлер выполнял свои обещания, закончилось 22 июня 1941 года. После этого он не сдержал ни одного из них. Немецкий юмор времен Второй мировой был исключительно черным. Одной из самых распространенных была шутка о Геринге. Его называли Мейером, типичным еврейским именем. В начале войны он громогласно заявил «Если хоть одна вражеская бомба упадет на Рур, можете называть меня Мейером». Вражеские бомбы упали не только на Рур, который был ближе всего к Британии, английские бомбардировщики долетели до Берлина, расположенного далеко на востоке. Выстраивая систему ПВО, нацистское руководство изначально приняло фундаментально ошибочное решение, которое крайне дорого обошлось Рейху. На этом решении лично настоял Адольф Гитлер. Главным инструментом борьбы с английскими бомбардировщиками он посчитал крупнокалиберное 88 миллиметровое зенитное орудие, считавшееся лучшим в мире. Знаменитая 8.8 действительно была главной зениткой Второй мировой войны. Гитлера она особенно привлекала тем, что создавала нужный психологический эффект. Своей непрерывной мощной канонадой она успокаивала немцев. «Смотрите, мы боремся с англичанами, да еще как!» Воюющие высоко в небе истребители Люфтваффе немецким гражданам Земли было не видно и не слышно. По этой причине у людей могло сложиться впечатление, что Гитлер бросил их на произвол судьбы, ведь с неба сыпались бомбы. а нацистская партия ничего не делала. Такое политическое гитлеровское решение имело, однако, большое военно-экономическое значение. Огромное семитонное орудие стоило очень дорого, в полтора раза дороже Шмидта, но еще большей проблемой являлась его низкая эффективность по сравнению с последним. В среднем, чтобы сбить один вражеский бомбардировщик, 88, 8 требовалось 3000 выстрелов. Три тысячи крупнокалиберных снарядов, чтобы уничтожить всего один самолет. Это было больше, чем полный боекомплект тяжелого танкового батальона вермахта, вооруженного тиграми. За годы войны зенитная артиллерия, защищавшая рейх от англо-американской авиации, истратила в два раза больше снарядов, чем вся немецкая полевая артиллерия на всех фронтах вместе взятых. А вот еще одна цифра, куда более говорящая. В январе 1943 года для нужд ПВО в Германии произвели совокупные военной продукции на сумму 39 миллионов рейхсмарок, а для всего остального вермахта на сумму 93 миллиона рейхсмарок. Иными словами, больше трети оборонных мощностей рейха работали на то, чтобы защитить Европу от воздушных нападений союзников. Оборонять приходилось не только территорию Германии, но и множество стратегически важных мест, разбросанных по всей Европе. Румынские нефтяные прииски, французские судоверфи, норвежские фьорды, в которых прятался немецкий флот, голландские, бельгийские, чешские машиностроительные заводы, европейские железные дороги, мосты и дамбы. Немецкие сложности не ограничивали стратой огромных ресурсов на систему ПВО. Нацистам также приходилось прилагать огромные усилия, человеческие и экономические, чтобы тушить пожары, восстанавливать разрушенную инфраструктуру, лечить раненых, контуженных и сошедших с ума. В рядах так называемого «домашнего фронта» к середине 1943 года служил миллион человек – пожарных, спасателей, строителей, санитаров, электриков. Все они встречали воздушные нападения на земле – Тушили, спасали, восстанавливали изуродованные немецкие города. Союзники не могли заставить Германию капитулировать, беспомощно бомбя ее день и ночь, хотя такие планы всерьез рассматривались летом 1943 года, после того, как им удалось полностью сжечь Гамбург. Однако отвлечь значительную часть немецкой оборонной промышленности на себя в ходе воздушной войны против Третьего рейха у них все же получилось. Весной 1942 года на Британские острова прибыли первые военнослужащие американских ВВС. Это были сотрудники штаба 8-й воздушной армии, ставшей впоследствии знаменитой «могучей восьмеркой». Развертывание американской стратегической авиации на Британских островах шло неспешно. Первые боевые вылеты начались лишь осенью 1942 года, а всерьез бомбить рейх американцы принялись только в начале 1943 года. Командование 8 армии решило, что атаковать цели в Германии их самолеты будут днем и прицельно, в отличие от англичан, бомбивших ночью и по площадям. Совместно английское и американское командование решили, что теперь громить Третий рейх с воздуха они будут круглосуточно. Американцы днем, англичане ночью. Жить немцам по замыслу союзников должно было стать теперь совсем невыносимо. Однако достигнуть поставленных целей союзникам в 1943 году не удалось. Американцы переоценили свои самолеты. На бумаге летающая крепость действительно выглядела непобедимой и грозной. Все ее уязвимые места были бронированными, а вооружение мощным – 10 или 12 крупнокалиберных пулеметов, расположенных по всему самолету. Американское командование изобрело особый оборонительный строй, которым предписывалось летать бомбардировщикам на задание, и атаковать такой строй казалось делом невозможным. Но немецкие истребители со временем научились бороться с летающими крепостями, и «могучая восьмерка» начала нести большие потери. К концу 1943 года потери стали для американцев нестерпимыми, после чего 8-я армия перестала бомбить Германию. Однако праздновать победу Люфтваффе пришлось недолго. Американцы просто рационально решили дождаться появления истребителя сопровождения дальнего радиуса действия, который бы защитил летающие крепости от немецких истребителей. Как было сказано ранее, такой истребитель «Мустанг» появился на фронте в начале 1944 года, что в корне переломило ход воздушной войны в Европе. С начала 1944 года отдохнувшая и усиленная могучая «восьмерка» со свежими силами вступила в бой. Все это время англичане ни на один день не переставали атаковать Германию. Но появление на воздушном фронте в начале 1944 года обновленной 8 американской воздушной армии, усиленной истребителями сопровождения, в одночасье удвоило давление на систему ПВО Третьего рейха. что привело к ее полному разгрому в течение следующих нескольких месяцев. Агония Люфтваффе, ключевого элемента немецкой системы ПВО, наступила в июне 1944 года. 6 июня союзники высадились в Нормандии, что сопровождалось колоссальным воздушным наступлением по всему Западному фронту. В те дни произошел единственный за годы войны случай – когда целая немецкая танковая дивизия была полностью уничтожена на марше ударами с воздуха. Немецкие истребители отчаянно пытались защитить обороняющиеся на земле части вермахта от авиационных атак, не имея на то практически никаких шансов. Англо-американское численное превосходство было подавляющим. Через две недели с небольшим, 22 июня 1944 года, На Восточном фронте началось летнее наступление Красной армии, в ходе которого была разгромлена немецкая группа армий «Центр». Это самое большое поражение вермахта за годы Второй мировой войны. Разгром Люфтваффе на Восточном фронте в июне 1944 года оказался не меньшим, нежели на Западном. К июлю Люфтваффе окончательно покинули поле боя. Защищать немецкие города от англоамериканской авиации осталась лишь зенитная артиллерия, любимые пушки Гитлера 8.8, которые создавали много шума для успокоения германского народа, но редко сбивали вражеские бомбардировщики. С середины лета 1944 года до весны 1945 авиация союзников, не встречая какого-либо серьезного сопротивления, разрушила почти все, что немецкая цивилизация построила в Европе за предыдущие два тысячелетия. На территории Германии не осталось практически ни одного, даже небольшого города, который бы не бомбили самолеты союзников. Когда реальные бомбежки германских городов только начинались, весной 1942 года, перед нацистским руководством стала дилемма, как объяснить происходящее немецкому народу, В сердцах обычных граждан на тот момент еще боролись два чувства – отчаяние и месть. Большинство все еще верили в скорую победу Великой Германии, а потому были готовы потерпеть. Как всегда, нацисты обратились к самым низменным человеческим инстинктам, попытавшись разжечь среди обывателей чувство мести и ненависти к англичанам. Весной 1942 года Гитлер громогласно объявил о рейдах Бидекера. против исторических британских городов, но замысел провалился из-за слабости Люфтваффе, которые не справлялись с войной на два фронта. Эффективных военно-воздушных средств у нацистов для борьбы с английской авиацией не имелось. Большую часть 1942 года Гитлер еще жил уверенностью в том, что Вермахт разгромит Красную армию до конца года, после чего геополитическая ситуация полностью изменится. И Люфтваффе сможет перебросить свои основные силы с Восточного фронта для борьбы с английской авиацией. Когда же зимой 1942 года случился Сталинград, угроза воздушной войны приобрела иные масштабы, и задача стала абсолютно нерешаемой. Иных мер борьбы с авиацией союзников, кроме оголтелой пропаганды у нацистов после поражения под Сталинградом, не осталось. Англо-американское военно-воздушное командование тем временем наращивало свои бомбардировочные возможности и действовало все более жестко. В мае 1943 года они уничтожили плотины в Рурской области, после чего огромная территория оказалась затопленной. В конце июля 1943 года союзники сожгли Гамбург. Бомбардировку Гамбурга по количеству жертв и нанесенному ущербу – Можно сравнить с атомной бомбардировкой Хиросимы. После случившегося в Гамбурге нацистское руководство настолько испугалось, что по тревоге были подняты все силы безопасности Третьего рейха. Гитлер боялся народного восстания. Восстание однако не произошло. У немецкого народа на то время не осталось даже чувство ненависти к англичанам, иначе бы всех британских летчиков, падавших с неба из подбитых самолетов немецким обывателем на голову. Линчевали бы на месте. Летчиков же просто избивали, а затем передавали военным. Единственное, что осталось у немцев к концу 1943 года, это желание выжить. Люди все понимали. Они осознавали, что Германия проиграла войну. Для них было очевидным, почему англичане их так жестоко бомбят. А еще все помнили, что гестапо рядом и русские идут. Ни у кого в Германии не имелось иллюзий касаемо того, что немецкая армия натворила в Советском Союзе, а также куда делись все евреи из Германии и остальной занятой нацистами Европы. После войны простые немцы упорно твердили, что они ничего не знали. Может, они и не знали всего, но без сомнения обо всем догадывались. А потому уже в 1943 году простые немцы больше думали о том, что с ними будет, когда придут русские, евреи и коммунисты, а не о том, куда упадет английская бомба завтра ночью. Вероятность того, что снаряд попадет в их дом, когда они будут спать, была небольшой, поскольку к тому времени немцы ночевали главным образом в бомбоубежищах. А вот шансы, что к ним в дом придут русские – становились уже, казалось, неотвратимыми. Часть населения, без сомнения, еще верила Геббелесу, уверявшему, что победа Великой Германии будет, потом. Может, в 1947 году, может, в 1950, но обязательно будет. Однако к концу 1943 года таких людей в Германии в действительности было совсем немного. После заговора в июле 1944 года, когда офицеры попытались убить Гитлера, Третий рейх держался исключительно на гестапо. В конце нацистской истории гестапо и СС тысячами расстреливали дезертиров, паникеров и пораженцев. А большинство солдат вермахта только о том и думало, как побыстрее сдаться в плен. Обязательно американцам. Безумное желание выжить завладело у немецкого населения после того, как большинству стало ясно, что Германия проиграла войну, а за совершенное перед человечеством преступление придется нести коллективную ответственность. Сознание людей сковал всепоглощающий страх. Немцы теперь боялись всех – английских бомбардировщиков, еврейских большевиков, собственная гестапо. Причем последних боялись больше всех. поскольку гестапо в Германии было вездесущим. Соседи по лестничной клетке, коллеги на работе и даже собственные гитлер-югендные дети, абсолютно любой гражданин Третьего рейха мог работать на гестапо, в котором насчитывалось 40 тысяч штатных сотрудников и почти миллион внештатных осведомителей. А ведь еще были фанатичные члены нацистской партии или просто обыватели, до сих пор верившие Гитлеру, которые ря написали доносы в гестапо при первом же подозрении. Нет, бомбежки союзников были не самым ужасным для немецкого народа испытанием в последние годы войны. Самым страшным был невероятный, неописуемый, немыслимый страх, полностью парализовавший немецкий народ. Именно поэтому из-за этого жуткого повсеместного народного страха Германия не восстала, когда англичане сжигали ее города дотла. Из-за страха перед гестапо немецкие старики безропотно шли в фолькштурм зимой 1945 года, когда это уже не имело никакого смысла. Великая немецкая арийская нация в конце своего нацистского пути превратилась в стадо до смерти напуганных баранов, чье пастбище сожгли дотла, а их самих решили отправить на бойню. Премьер-министр Черчилль, начиная воздушную войну против Третьего рейха в 1940 году, надеялся с помощью воздушного флота заставить Германию капитулировать. Добиться задуманного он не смог. Что, однако, ему удалось, так это еще в 1943 году вселить в немецкий народ понимание того, что войну Третий рейх проиграл, превратив таким образом германскую нацию в нацию пораженцев.